609. -е. Декабрь 9. -е. Мой друг, не будет успеха ни в чем, если допущена несоизмеримость. Явление соизмеримости соизмеряет дела и поступки с путем высшим. Если они с ним не совпадают, то и самый путь уже не становится таковым. Нужно полное соответствие между жизнью и восхождением. Если мысль будем устремлять вперед, а ноги назад, Что получится? И что будет, если и мысли ноги назад устремятся? Потому пусть не занимают поле сознания явления неизжитые. Если они целиком захватывают сознание, то в чем же будет различие между учеником и обывателем? Надо все поставить на свое место и разрастание вещей и живаемых не допускать. Не будем, не будем, не будем в рабстве уйти чего бы то ни было. Освобождение наступает при полном очищении сознания. Не будем думать, что многое уже достигнуто или нечто еще не изжито. Как же и жить неизжитое и угнездившееся прочно всемерным наполнением сердца владыкую? Наполните сердце владыкую так, чтобы протесниться туда уже ничто не могло. Засыпайте и просыпайтесь с мыслями о владыке. Заполните ими промежутки свободных минут. Мыслите о свете его, вас воспроникающем. Мысль преклоните ему. Ему предоставьте сражаться внутри, сердце и дума ему отдавшим. Устремлением сознание наполняет себя вибрациями того, к чему устремляется. Приложите усилия сферу свою заполнить мыслями, созвучными высшим. Где же суизмеримость, если, сидя в грязной лоханке, человек устремляется ввысь? Устремление тоже должно являться изменимостью. Сидя в луже, не примите за идеал достижения. Пусть все земное займет в микрокосме то малое место, которое уделено ему беспредельности. Гипертрофия малых вещей и явлений затемняет мир беспредельный, являя свою уродливую картину того, чему нет места в космосе. Мир человеческих нагромождений построению космоса и плану эволюции не соответствует. Личные мирки человеческие, с миром реальности несогласованные, являются болезненными наростами в ауре планеты. Но мир личного сознания, расширившийся, и планету, и человечество собой объявший, и в себя включивший, уже не является собой диссонанса разрушительного. Учитель зовет к миру сверхличному приобщиться, о мире малом своем позабыв.